12. Кто шагает дружно в ряд? Один маленький шаг, раз и все, секунда. Может быть, даже меньше. Но она тянется, будто вечность. Так и вся жизнь может пройти перед мысленным взором. Правда, некогда сейчас просматривать картинки из прошлого. Нужно делать что-то другое. Ножичек-то уже плывет в мою сторону, желая войти в молодую плоть, еще даже не нуждающуюся в ресвератроле. Со скоростью плывущего камня-ножа я выставляю блок. Делаю шаг влево и готовлюсь ударить запястьем по запястью, чтобы подхватить кулак нападающего правой, и сжать левой. Сжать и выкрутить, применяя рычаг локти и кисти, чтобы заставить и выпустить нож. Все просто, как по писаному. Только он почему-то действует не так, как сказано в учебнике, и не так, как мы отрабатывали на тренировках. Он словно гудоперчивый, обходит мой блок и невероятно быстро, так что даже в этом растянутом и замедленном времени я не успеваю заметить, как именно он это делает, перехватывает нож, резко поднимая руку. И теперь, когда я построил защиту от удара снизу, он атакует меня ножом сверху. «Твою дивизию — это просто человек-муха!» Мне приходится экстренно импровизировать, максимально быстро уклоняясь влево и поднимая правую руку в попытке отразить надвигающийся удар, но... Блин, я явно уступаю ему в скорости. И хоть он не ожидает, что я буду уклоняться в эту сторону, все таки успевает среагировать, корректируя направление удара и рассекает мне запястье правой руки. «Собака!» Слишком сильно рванув влево, я теряю равновесие и падаю на каменный пол. Вообще-то я этого и хотел. Хотел бы обернуться с соколом и взмыть ввысь, но на это шансов у меня очень мало, поэтому, используя инерцию тела, я кувыркаюсь и вскакиваю на ноги. Из руки хлещет кровище, но это ничего, вся вытечь не успеет, поборемся еще, повоюем. Пошатываясь из туалетной комнаты, выбегает Саня. Башка вся красная, мокрая от крови, взгляд безумный. Смерть духом, враг, сдохни! В руках он держит вырванный с корнем фен для рук. Пока я демонстрирую чудеса акробатики, кувыркаясь на глазах у изумленной публики, типа теперь ты вы видите, кто из нас на самом деле гудоперчивый мальчик?» Агрессор бросается на Саню. И тот совершенно по-киношному подставляет под удар фен поднимая его над собой на вытянутых руках. «Да что ж он за монстр такой! Голем, оживленный себе лимончиком, не иначе!» Ему очень больно, но он не выпускает из руки свое острое жало, по-прежнему сжимая его в кулаке. Более того, он пинает носком тяжелого ботинка Саню в голень. Саня стонет, но держится. Пока разыгрывается эта короткая сцена, я захожу этому ниндзя в тыл и бью кулаком в позвоночник, желая сокрушить опору его тела. Но он каким-то непостижимым образом в самый последний момент успевает скрутиться так, что мой кулак впечатывается ему в бок. Тоже неприятно, но позвоночник остается невредимым. Скрутившись, он уже не останавливается и, как пружина, использует движение для усиления и ускорения удара. Чудом я уклоняюсь от ножа, и его острие процарапывает черту на моем лбу. Уклоняясь, я тоже использую энергию пружин своего тела и пинаю голема по бубенчикам. Но он, вероятно, колдун, потому что успевает отбить мою ногу, отправляя в полет по большой дуге. Я разворачиваюсь, подставляя тыл и срочно падаю, чтобы не схлопотать удар. Упав на спину, я совершаю что-то вроде движения из брейк-данса. Прокручиваясь, на пятой точке пинают его козлину по ногам. Больно, коротко и несколько раз кряду. ряду. А Саня, воспользовавшись моментом, обрушивает таки на его голову фен. Но ниндзя тут умудряется уклониться, подставляя плечо. И лишь когда мы доходим до этой части перформанса, подскакивают менты, сопровождающие Медунова, и начинают нападать на бандита. Со стороны они напоминают охотничьих собак, травящих медведя. Медведь отбивается и пятится в сторону выхода, но Саня ставит точку в этой охоте, прорывается к нему сзади и проводит эффективный удушающий. Враг выпускает нож и огребает по полной от охотничьих ментов. Ко мне подбегает его превосходительство первый секретарь, встревоженная и совершенно очаровательная Белла и другие люди. Зеваки, иностранные и отечественные, восхищенно хлопают глазами. Не каждый день удается побывать на таком захватывающем шоу. «Быстро, врача!» — командует Медунов и в этот момент делается похожим на фельдмаршала Кутузова. Появляется и Семен со Скачковым, а также Ирина Викторовна. Она не паникует, но становится чрезвычайно взволнованной и пытается наложить мне жгут, чтобы остановить багровый пульсирующий фонтан. Потом я мчусь по улицам города в белоснежном корабле, озаряющем пространство с синим космическим сиянием. Я смотрю в потолок и пытаюсь догадаться, кто же устроил этот впечатляющий праздник. Самым подходящим кандидатом кажется Назар. Хотя, если подумать, мока и Медунов. Если поднапрячься, можно найти пару-тройку железных мотивов. И для него кто еще? «Надо же, вроде врагов-то нет. Смешно, конечно. <смешно>, Смешно. Меня шьют, латают, перематывают бинтами и выпускают под честное слово хозяина Кубани, что мне будут обеспечены все необходимые условия. «А я-то хотел присоединиться к вашему ужину», — сокрушенно качает головой Медунов. «Вот так присоединился. Стыд какой». Хваленное кубанское гостеприимство, да. Ты знаешь этого человека? Того, что на тебя напал. Нет, Сергей Федорович, мотая головой. Первый раз его видел. А догадываешься, почему он на тебя набросился? Может, кто подослал? Не имею представления, у меня и врагов-то нет. Может быть, он просто выпил лишнего, да и все. Дебашир. Я его не провоцировал, но мало ли что у человека в голове. Он может быть сумасшедший какой-то. «Проверим, все обязательно проверим. Ни одной версии не упустим. Не волнуйся, я приставлю к тебе охрану. Моя милиция меня бережет, слыхал такое? Ну вот, будет тебя беречь. Да вы что, разве ж можно отвлекать милицию от их постоянных и важных дел? У меня вон свои ребята, целых двое. И что же ты с одним пошел раз у тебя двое? Да не говорите, вечно недооцениваю ситуацию». Нельзя, нельзя недооценивать. Ну давай, скажи еще, что я опер с многолетним стажем и вообще умудренный опытом, не особенно молодой человек. Я вообще-то последние годы за столом сидел, службой руководил, а не по малинам бегал. Ну, и тем более, значит. Вы правы, Сергей Федорович, не буду больше. Да, не буду, превращусь в отмороженного головореза. Чуть что не по мне сразу в расход, по малейшему подозрению. В и нету великана, в жик и нету таракана. Ну что же, сейчас тебе надо отдыхать. Завтра, если хочешь, все отменим и перенесем на более благоприятное время. Когда здоровье поправишь, можем тебя в хосте пролечить. Там же опорно-двигательная у вас вроде, улыбаюсь я. Там у нас все. Целебный климат, целебный воздух, даже мысли и те целебные. «Вы там Леонида Ильича на ноги ставили?» «Конечно, а ты откуда знаешь?» — хмурится он. «Исторический факт, как не знать. Да и информбюро сообщало». «Ну-ну, шутишь, значит, жить будешь», — удовлетворенно замечает он. «Конечно буду, улыбаюсь я». «А отменять ничего не нужно. Завтра всю программу пройдем». «Вы же ее утвердили уже, время потратили, подготовительную работу провели». — Люди все запланировали, так что никаких изменений не надо. Мы никого подводить не будем. Никакие хулиганы нам повестку не изменят. Как говорится, веди буденный, нас смелее в бой. — Ну что же, — кивает Медунов. — Рад слышать такие слова. Хорошо, если никаких пожеланий нет, тогда будем прощаться до завтра. — Есть вообще-то просьба, Сергей Федорович. Давай, — чуть хмурится он. Упомянув, пожелание скорее для красного словца. Хотелось бы с этим дебаширом потолковать. Он ведь хорошо подготовленный парень. Возможно, в десанте служил или еще где. Его бы спортом увлечь, на путь истины наставить. Может быть, в нашем патриотическом движении он как раз смог бы реализоваться как личность. Не как хулиган-пьяница дебашира, а как человек-полезный обществу. Согласны? Хм, хитро прищуривается он. «Конечно, согласен, но тут ты уж пойми правильно все в руках милиции. У нас в крае все идет по закону, и приказывать органам я не в силах, а вот спросить могу, конечно. Если разрешат, если закону это не противоречит, то мы тебе такую возможность предоставим». «Ну и ладненько, ну и спасибо, дорогой товарищ командир». В гостиницу я приезжаю уже почти ночью, рука замотана, гадство, теперь в приличном обществе и не раздеться. Будут думать, что вена себе вскрыл, шрам-то останется. Убивец матерый был, кто ж его послал? «Лимончик!» — спрашивает Скачков. «Вероятно, — пожимаю я плечами, — кто же еще? Хотя стопроцентной уверенности нет, Виталий Тимурович. Вы Саню видели?» А, видел, бровь рассек, в сушилку для рук, говорит, врубился. Точно, так и есть, его подштопали тоже. Я его в номер отправил, они с Семеном за стенкой у меня. Да знаю я. Лучше скажи, что делать будем. Продолжать создавать армию. А здесь в крае нам нужен мощный кулак, даже три. На совещании не забудьте, что нам надо жилищный вопрос поднять. Детские сады, опять же, школы. Мы же хотим, чтобы наши бойцы были социально защищенными и обеспеченными. Конечно, хотим. Если быт налажен, то и служба идет как надо. Нужно охрану усилить, — говорит Скачков. — Твою! И что же мне с ротой передвигаться, — кача головой? Кеннеди вон как охраняли, и где он теперь? Надо не охрану раздувать, а угрозы устранять. Ну давай вызовем ребят, да зачистим здесь этих синих. Под корень срубим, оставим выжженную землю. «Да, идея мне нравится, но сначала нужно здесь закрепиться, оружие привести, правильно. И не всех под зачистку, опять же. Нам ведь управляемый порядок нужен, а не хаос партизанской войны, верно? Но...» «Поэтому проведем показательные выступления и оставим тех, кто нам нужен. А остальных куда?» «Кату под муда!» — отрезает Скачков. «Я смеюсь». Я думал на корм рыбам, ну, коту так коту. Можно и так. Считайте, что это наш план минимум. А максимум? А до максимума нам еще 10 лет: телеграф, газеты, телевидение и фабрики. Будем с вами технологическое отставание преодолевать в международном масштабе и мировое доминирование выстраивать будем. Мы еще покажем этим супостатам за океанским. Вы не против? Я? Нет, не против. Доминирование мне подходит. Только вот синих бы хотел к ногтю прижать пораньше, не через 10 лет. Живы будем, прижмем, обещаю я. Ну, так для этого и охрана, чтобы живым быть. Я же говорю, усилить надо. Опять 25. Заходит Новицкое с Яной и Толиком. Семен тоже заглядывает и внимательно всех осматривает, как запросчик свой чужой: Кто это был? Спрашивает Ирина. «Не знаю, Ирина Викторовна», — отвечаю я. Она наклоняется надо мной и внимательно рассматривает царапину на лбу. Потом проводит кончиками пальцев по моим волосам. И она тоже рассматривает мой лоб. Тоже, наверное, потрогать хочет. Я усмехаюсь. «Ну давай, трогай, раз такое дело». Но она на это не решается и отходит в сторонку. «Что вы там рассматриваете?» — хмурится Толик. «Нет, нет, ты на это дело не рассчитывай, смеюсь все. Это только для девочек». Я пытаюсь шутить, но беседа не клеится. Все устали и хотят спать, и постепенно все затихает. Потрясение, интерес, желание. Наступает ночь, и мои друзья-товарищи расползаются по номерам. Я запираю дверь и даже подпираю ее стулом на случай, если усну чересчур крепко и ничего не буду слышать. Раздеваюсь и падаю в постель. Рука немного беспокоит, но это не беда. До свадьбы заживет. Закрываю глаза и мгновенно отрубаюсь. Наутро вчерашнее происшествие становится блеклым и будто скрывается в тумане. Мы включаемся в программу и мечемся по заседаниям. Большое совещание в обкоме партии с участием всех вовлеченных структур. Тут и Дусав, естественно, и Краевой ОНО, и транспортники, и военные и комсомольцы, и пресса, и почему-то медики, и гражданская оборона и даже УВД. Ну, вот этот подход, вот это я понимаю. Словословий, конечно, избежать не удается, куда же без них, но конструктивно происходит много. Во-первых, Меданов сразу назначает ответственного от обкома партии, который будет контролировать работы. Во-вторых, сразу накидывается предварительный план с указанием ответственных и сроков исполнения. Потом наступает время обеда, и вся вот эта ватага устремляется к столам, заваленным восхитительными кубанскими яствами. Я спрашиваю, можно ли побеседовать с задержанным, и получаю мягкий отказ. Тогда я мчусь на перевязку транспортом, естественно, нас обеспечивают. А после этого идут совещания в обкоме комсомола и в областном Дусав. Если честно, проще весь день отработать в поле, чем провести три таких совещания. Так что к вечеру я чувствую себя совершенно обессилевшим. Но просто пойти лечь в постель, естественно, шансов нет. Потому что вечером нас ожидает грандиозный банкет с фольклорными танцами, народными песнями и невероятными разносолами. Медунов присутствует лично. Он провозглашает тосты за успех наших начинаний и победу социалистического труда. Анатоль, немного выпив, вступает с ним в дискуссию на политэкономические темы. «Мне кажется», — говорит он, — «краснодарский край — это чудесный пример эффективной подсистемы, работающей в системе социалистического хозяйствования. Это прекрасный образец модели, направленной на энергичное развитие курортной зоны. Ваш опыт нужно расширить, и он может даже стать неким прообразом будущего. А ведь ваши методы, по сути, помогают... «Преодолеть застойное явление!» Я незаметно задеваю его коленом под столом, сигнализируя, что нужно быть крайне осторожным со словами. «Да-да», — рассеянно отвечает Медунов и тут же переключается на Скачкова. «Виталий Тимурович, а вот скажите, пожалуйста, как в других областях у вас идут дела?» Я улыбаюсь, а Анатоль пожимает плечами. «Ничего, еще обсудим когда-нибудь новый опыт», — говорю Поверь, нам будет что обсудить в среднесрочной перспективе. Вскоре Медунов прощается и едет по своим делам. Это не из-за тебя, успокаиваю я Анатолия. Поверь, это точно не стоит принимать на свой счет. Он изначально не планировал задерживаться здесь надолго. Он сразу меня предупредил. Следующим утром мы выдвигаемся в Сочи, и там повторяется все то, что было в Краснодаре, только немного в меньшем масштабе. Горком партии, горком комсомола и дальше по списку. Весь день мы интенсивно работаем, а вечером интенсивно ужинаем и расползаемся по номерам. Зачем нам в Геленджик? – спрашивает Новицкая. Разве не хватило бы одного Краснодара? Импульс дан, дальше работают уже местные органы. Так мы будем очень долго создавать свое движение, если в каждый город придется наведываться лично. В каждый не будем, но в Геленджик съездить надо. И прямо на два дня? Меньше, на самом деле. Я тебя с Беллой познакомлю. Ир, да тебе понравится, не переживай. Может и понравится, говорит она, да только у нас не отпуск, надо к работе возвращаться. Вернемся, Риш, не душни, честное слово. Все нормально будет. В Келенджик мы едем по известному мне маршруту. Выезжаем рано утром, и в автобусе я почти все время сплю, набирая сил перед новым марафоном. Здесь уже все будет меньше и легче. С нами едет представитель обкома «Комсомола», который возглавит областной штаб. Все как у нас, только немного поменьше. И еще двое сотрудников в штатском для обеспечения защиты. Возможно, это был удобный повод подключиться для Датаев, не знаю. Неважно, никаких секретных миссий я не планирую. Приехав на место, мы сразу попадаем в руки Беллы. Собственно, я сюда приехал ради нее. Вернее, не ради, а потому что хочу с ней поговорить. Знал бы, что она будет в Краснодаре, спланировал программу немного иначе. Впрочем, там нам все равно не удалось бы спокойно потолковать из-за неожиданного инцидента. День проходит по стандартной схеме, а вот ужин значительно отличается от предыдущих. Мы приезжаем в тот же ресторан, где гудели перед Новым годом. Только в этот раз Белла приглашает нас не в общий зал, а в отдельный кабинет. «Там сегодня людей много, да и шумно», — объясняет она. «И хотя из общего зала действительно несется музыка, как только я вижу стол, ожидающий нас, мне становится понятна истинная причина нашей изоляции от широких масс культурно отдыхающих граждан». «Стол заставлен дефицитными яствами, включая заморские». эко Борщ, который я ел позавчера, произвел бы на меня, пожалуй, большее впечатление. Ну да ладно, дефицит так дефицит, импорт так импорт. Каждый банкет имеет свою логику, свою стенографию и свой план. Это практически драматическое произведение с завязкой, крутыми изменениями сюжета и неминуемым катарсисом, заставляющим подчас взглянуть на собственную жизнь под совершенно новым и неожиданным углом. И, разумеется, в каждом сценарном плане банкета предусматриваются минуты, предназначенные для отдыха участников. Кто-то в эти минуты отправляется покурить, а кто-то посещает комнаты отдыха. Я, конечно, отношусь ко второй категории гостей, поэтому в очередной раз я направляюсь в туалетную комнату, надеясь, что судьба не готовит мне новых испытаний. На этот раз я иду вместе с Александром и Семеном. Более того, из скачков выражает желание составить нам компанию. И даже один из сопровождающих нас представителей силовых структур тоже двигает за нами. Мы идем в уборную целым отрядом. Кто шагает дружно в ряд? Туалетный наш отряд. На самом деле там не так, это я переврал, Хохмаради. На самом деле это пионерская речевка». Кто шагает дружно в ряд, пионерский наш отряд. Почему шагаем дружно? Потому что выпить нужно. Что опять не так? Видать память подводит. Мы спускаемся по лестнице, и из зала несется убойный хит гнатюка. Барабан был плох, барабанщик сдох. Снова неправильно, но уже близко к тексту. Мы идем мимо широко открытых дверей, и меня узнает один из местных обитателей. Какой сюрприз. «Бро, братишка!» — раздается его развязный голос. «Ба, какие люди! Век бы вас не видеть! Это же Рубик!» Тот, что с Наташкой танцевал сто лет сто зим. «Привет, Рубик!» — подмигиваю я. «Отдыхаешь?» «Кто-то, может, и отдыхает, а я вот тебя поджидаю», — ухмыляется он. «Я ж тебя сразу срисовал, как ты только зашел. Слушаю тебя. Добродушно улыбаюсь я». — Пошли, поздоровкаешься, — кивает он в сторону зала. — Вон там, видишь, какие люди? — Какие люди без охраны? — подмигиваю я. — Чао? — напрягается он. — Пошли тебе, — сказал. — Ждут тебя. — Ой, а не ли вам всем нахрен, товарищи блатные? Я оборачиваюсь в сторону, куда он показывает рукой, и замираю. — Нет, в соляной столб я, конечно, не превращаюсь, но удивление испытываю довольно сильное. За столом, к которому меня приглашает этот шнырь, я вижу всех тех, кто там был в прошлый раз, включая Джамала. Но кроме них там сидит Назар. Ну да, понятно, где я, там и он. Но удивляет меня не Назар. Удивляет меня Ева. Она встречается со мной взглядом и радостно машет рукой.